Можно также посоветовать, чтобы каждый отметил свое наихудшее качество и немедленно приступил к искоренению его. Для этого пусть ежедневно отмечают в дневнике, что было сделано ими в этом направлении. Пусть сначала борются с одной привычкой, ибо не так-то легко наблюдать за собой. Очень полезно следить за качеством мыслей и не допускать злобных, мелких и вообще ничтожных. Очищение сознания есть первая ступень. Затем можно посоветовать заняться дисциплиной мысли, учиться длительное время думать об одном предмете, не отвлекаясь ни на секунду от него. Хорошо, если кто сможет сосредоточиться на облике учителя. Какая радость заложена в объединении сознаний. Нет препятствий, которые могли бы устоять перед этой мощью. Хотела бы закончить послание.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 Так мы побеждаем. Конечно, черные стараются подкопаться, нужно следить, ибо страх их велик, так будем беречь основы. Ученики на пути служения должны применить все лучшие устремления духа и сознания. Творя нужно понять, что только применение лучших явлений даст соответственные результаты. Так не будем ждать прекрасных следствий, где дух не приложил свои лучшие устремления. Часто люди удивляются, что их предприятия неудачны. Спросим, приложили ли все лучшие устремления? Не вкрались ли легкомыслие, тупость, неподвижность и небрежность и отсутствие рвения к иерархии? Так можно ожидать соответствия, основанного на причине и следствии. Нужно понять, что каждое необдуманное действие Каждый нецелесообразный поступок может явить столько ненужных и вредных последствий. Ученики на пути должны явить лучшие устремления и рвение к иерархии.